Глава 33. Эпиграф. «Ничего не попишешь. Из-за твоего непостижимого промаха мы с тобой связаны мутной легендой, которую никогда не опровергнут ни факты, ни объяснения, ни истина». Хокон Шевалье. «Хок!» — приветливо сказал Опенгеймер. «Очень рад тебя видеть. Барб, ты замечательно выглядишь». «Спасибо», — ответил Хокон Шевалье, но Опи услышал в голосе старого друга едва уловимую резкую нотку. Опенгеймер уже 8 месяцев жил в ипи но сейчас Роберт на некоторое время приехал в Беркли, чтобы посовещаться с Эрнестом Лоуренсом. Китти увязалась с ним, оставив Питера и Тони в Принстоне под присмотром Пэт Шар. Опенгеймеры решили оставить за собой свой старый дом на Игл-Хилл на случай таких визитов и сегодня устроили там вечеринку, на которую пригласили друзей, оставшихся в этих местах. Барб обняла Оппи, чмокнула в щеку, и они с Китти направились в гостиную. Шевалье попросили прийти за час до начала приема, чтобы можно было немного побыть наедине, но, как обычно, они опоздали. «Готов поспорить», — сказал Оппи, — «что то из 43-го года не бил мартини, который мог бы сравниться с тем, какой готовлю я. Дай-ка я тебе смешаю». Он направился на кухню. Хок последовал за ним. Как только за ними закрылась дверь, он прикоснулся к предплечью Роберта. «Опьи, помилуй Бог! ФБР вцепилась в меня мертвой хваткой. Они терзали меня шесть часов без перерыва». У Роберта сжалось сердце, и он живо вспомнил разговор в этой самой комнате три с половиной года назад. Он сам, Хок, Шейкер и все прочее. Быстро приложив палец к губам, он подал Хокону знак следовать за ним. Они прошли по коридору виллы, выстроенной в испанском стиле, и вышли через заднюю дверь. Тутопи вспомнил и другой разговор, и собственные слова. «Но я ни в коей мере не приветствую попытки передавать информацию через черный ход». Они прошли через сад. Китти платила, чтобы за ним ухаживали, когда они находятся в отъезде оказались в редкой роще, где земля была усыпана ивовыми и дубовыми листьями. — Извини, — сказал Оппи. Конечно, он не мог рассказать Шевалье о проекте Арбор, но нисколько не сомневался в том, что его засекреченная деятельность, несмотря на все усилия, привлекала к себе внимание. — Подозреваю, что мой дом прослушивается. «Русские — Русские? — спросил Хокон, широко раскрыв глаза. — Гувер. «Ну, ФБР определенно чем-то обеспокоен. Я как раз начал говорить, что они привезли меня к себе в контору. А пока я там находился, агенты, то и дело, звонили кому-то. Но недавно я случайно встретился с Джорджем Элтонтоном ты его знаешь, инженер-химик из Shell Development. И будь я проклят, если его не допрашивали в ФБР в тот же день, что и меня. И агенты, которые им занимались, все время отвечали на телефонные звонки». Мы с ним пришли к выводу, что они во время допросов проверяли, насколько совпадают мой и его рассказы. Опи оглянулся на тщательно ухоженный садик. Они совпали? Да, конечно. И у него все же оставались крохи надежды. О чем же ты рассказывал? Да знаешь кое-что о связанном с тобой. Вряд ли ты за всеми своими делами в Нью-Мексику об этом помнишь, но... — Ну, давай попробуем. — Ну, прямо перед тем, как ты уехал из Беркли туда, я... Я побывал здесь. Он обернулся и указал выцветшую на солнце виллу. — Ты пригласил нас попрощаться. Тогда я и спросил тебя, знаком ли ты с Салт-Антоном, и в некотором роде передал его предложение, вернее, просто идею, мысль что, может быть, ты сочтешь полезным и порядочным поделиться какими-то сведениями с русскими. опи закрыл глаза и кивнул. Да, я помню это. Естественно, я не собирался рассказывать о своем разговоре с Алтентоном, но агенты настаивали, и в конце концов я рассказал им и об этом. Оппенгеймера снова ёкнуло сердце. Понятно. А потом они назвали твое имя. И, видишь ли, я вынужден был сознаться в том, что ознакомил тебя э, с тем, о чем только что говорил, с идеей, которую выдвинул Элтентон. «Ты сообщил об этом ФБР?» «Да». «Прости, я сожалею, если...» Оппи глубоко вздохнул. Высоко над головами порхали птицы. «Нет, нет, ты, безусловно, сделал все правильно». «Хорошо». Но они этим не удовлетворились. Они пытали меня много часов. Делали из каждой мухи слона, да еще и ни одного. Роберт нахмурился. «Видишь ли, мне пришлось рассказать о том разговоре, который у нас с тобой тогда состоялся в кухне. Точнее говоря, о предложении Халтантона. И тебя вполне могли счесть соучастникам. Я всего лишь проинформировал тебя». Невинным тоном заметил Хок. «Совершенно верно. Ну и я, конечно, не стал называть твоего имени». Хокон склонил голову, как будто взвешивал эти слова. «Все равно забавно. Они настаивали на том, что я обращался к троим. Роберт!» — позвала Китти, выйдя в садик. Опи оглянулся на нее и поморщился. «Дорогой!» — крикнула она. «Подходят остальные гости». и а — Лучше бы тебе вернуться. — Одну минуточку. — отозвался он и снова повернулся к шевалье. Так вот, они упорно настаивали на том, что я обращался не к одному, а к троим ученым. Оппи сглотнул. — Неужели? — Меня уверяли, что все трое дали показания. Эти слова шаломили Роберта. — Ты видел эти показания? — Нет. «Ах, ты сказал, что не называл моего имени», — настороженно произнес Хок. «Да, да», — протянул Лоппи. «Несколько месяцев я не упоминал о тебе, но...» «Но что?» «В конце концов, мой бывший начальник, генерал Грофс...» «Ты должен был слышать это имя в новостях. Прямо приказал мне сказать ему, кто именно обращался ко мне с этим предложением, и...» «Роберт! Иисусе! А ты не подумал о том, что стоило бы сообщить мне об этом?» «Всю почту, которую отправляли с горы из лаборатории, которая приходила туда, просматривала цензуру. Я просто не мог даже намекнуть на что-то существенное». «Я писал тебе», — сказал Хокон, — «и сообщал, что не могу получить работу из-за какой-то дряни, связанной с секретностью. Ты получил это письмо». «Получил», — просто ответил Оппи. «У меня просто не было никакой нормальной работы вплоть до Нюрнбергского процесса. Да и туда меня взяли только потому, что остро нуждались в хороших переводчиках». «Кстати, там, наверное, было очень интересно. Я хотел расспросить тебя, и черт вас всех возьми. Уже теперь, когда я вернулся, Беркли отказывает мне в должности». «Я... Роберт!» — снова позвала Китти. «Послушай, тебе действительно пора вернуться, все гости уже собрались». «Я скоро приду», — отозвался Оппи, чувствуя в собственном голосе непривычную резкость. «Послушай, это же невежливо. Ради бога! Ты, сука, драна, неужели не слышала, что я скоро приду? Занимайся своими делами и несуйся куда не следует!» Потрясение на лице Китти было видно даже издалека. К она закрыла за собой дверь, прежде чем позвать мужа, и его грубости никто из гостей не слышал. Оппи повернулся к шевалье, но Хокон, внезапно покраснев, лишь покачал головой и направился к дому. Оппенгеймер стоял в одиночестве среди деревьев, идеально вертикальные стволы которых могли бы послужить живым монументом добродетели. Он похлопал себя по карманам в поисках трубки, рассчитывая перекурить и успокоиться, но оказалось, что он оставил ее в доме.